Джастина мучила любопытство, что заставило ее написать почти паническую записку, да еще ночью, тем более что Маргарет всегда была воплощением благоразумия и осторожности. Граф остановил коня около небольшого красивого домика, расположенного на тихой, но очень модной, Хафмун-стрит. Здесь жили в основном бедные вдовы и молодые пары. Маргарет никак нельзя было назвать бедной, но она просто не любила пышности. Выбежавший навстречу Джастину слуга взял под усы лошадь. Граф спрыгнул на землю, прошел по посыпанной желтым песком дорожке к парадной двери, и дернул за шнурок колокольчика. Дверь тотчас же распахнулась. «Добрый день, Лиза!» — улыбнулся Линтон молоденькой горничной, принявшей шляпу и приветствовавшей его отменным реверансом. «Дома ли хозяйка?» «Она наверху, милорд!» Лиза попыталась скрыть свое удивление. Граф не появлялся на Хаффмунд-стрит уже больше года. Его разрыв с госпожой не был секретом для прислуги Маргарет Мейнеринг. У девушки даже мелькнуло подозрение, что милорду успела уже надоесть молодая жена. «Не могли бы вы попросить ее светлость меня принять?» — ласково попросил граф и, вынув монокль, внимательно посмотрел на девушку. Лиза вспыхнула румянцем и побежала в будуар хозяйки. Линтон безучастным взором окинул маленький холл, где все было ему так знакомо. Как и всегда, в комнате царил образцовый порядок. На серебряном подносе лежали визитные карточки, пахло воском натертых полов и цветами лаванды. Оба запаха всегда ассоциировались у Джастина с домом Маргарет. «Милорд, как хорошо, что вы пришли!» Леди Мейнеринг почти бегом сбежала с лестницы, приветливо протянув вперед обе руки. Джастин поднес пальцы той и другой к губам и поклонился. «Ваш слуга, мадам. Прошу вас, пройдемте ко мне в кабинет. Лиза, принесите Клорет лорду Линтону». Маргарет повернулась и пошла по коридору, отходившему влево от лестницы. Джастин последовал за ней. Войдя в кабинет с низким, выходящим на улицу окошком, Маргарет повернулась к Линтону. «Друг мой, я вам бесконечно благодарна. Поверьте, я просто не знаю, что делать. Иначе никогда бы не послала вам записку в столь неурочный час». Джастин плотно закрыл за собой дверь. Маргарет выглядела совершенно потерянной и усталой. Шелковый халат, цвета все той же лаванды — подчеркивал болезненную бледность ее, уже начавшей стареть кожи, 37-летней женщины. Линтон смотрел на нее, чувствуя лишь дружеское участие и бесконечное уважение. — Скажите, Маргарет, чем я мог бы вам помочь? — спросил он. Если у Маргарет еще и теплилась надежда возродить нежное чувство в груди бывшего возлюбленного, то она сразу же исчезла. Перед ней стоял нециничный, уставший от жизни любовник из их общего прошлого. Джастин выглядел теперь чуть ли не на 10 лет моложе. Его полноватые губы уже не кривились ежеминутно в иронической усмешке, а в темно-синих глазах не чувствовалось и тени усталости. В них читались лишь живой интерес и намек на юмор.